Глава 6. Алтарь справедливости. Я бежал мимо сработавших ловушек. Большинство из них уже были уничтожены практиками, либо не реагировали на того, кто возвращается обратно. А таких было немало. Израненные парни и девушки с грустными лицами шли в зал, где проводилось начало экзамена. В следующий раз они смогут попытать удачу только лишь через полтора года. Несмотря на боль в ранах, я продолжал движение. Что-то внутри меня подсказывало, что едва главы обнаружат пропажу, они захотят найти виновника. Но так или иначе, отдавать полученные трофеи я не собирался. Мне необходимо стать сильнее, чтобы иметь право голоса в этом мире. Две бутылки амброзии и боевая техника четвертого ранга отлично мне в этом помогут. Для начала. Внезапно. Позади послышался гул молодых практиков. Я обернулся на ходу, и мое сердце сжалось. Не ожидал, что главы опознают мою хитрость так скоро. Но в свете факелов показался лишь один Антей. Он смотрел прямо на меня, поскольку на таком уровне заметить энергию, исходящую от амброзии, очень просто смысла бежать не было. Между путем смертного и путем отступника Просто невообразимая пропасть в силе. Будь я в глухом лесу, можно было бы попробовать замести следы и затеряться. Но в прямом тоннеле подземелья точно не вариант. Я остановился и решительно смотрел на приемного отца, пока тот не сблизился со мной на расстоянии шага. Сколько доброты было предложено тебе. Я взял тебя мальцом в свою семью, растил как собственного сына. «И как ты отблагодарил меня?» Его лицо хмурилось, но тон был спокойным, властным. «Каким образом тебе удалось подставить Инея? Как ты сумел так быстро нагнать его? Я знаю, что ты хитростью выкрал призы. Так объясни же, как ты это сделал?» Меня чуть повело в сторону. «Зараза, все же слишком много потерял крови. А теперь, вместо того, чтобы зализывать раны, я обязан отвечать на его вопросы. Но другого выхода нет. Я никого не подставлял и уж тем более ничего не крал. Я имею полное право на эти призы, ведь честно победил Мантикору и тех зверей. Ты повысил голос Антей. Не лги мне, малец. За 17 лет ты не показал и крохи силы, не говоря уже о твердости характера. А сейчас. Зная, как клан Фемиды ценит честность и справедливость, ты смеешь мне лгать? Верни Амброзию и книгу. Их заслужил Эней». На его венах блеснули золотые искорки энергии Фемиды. «Только не говори, что ты атакуешь кого-то вроде меня». «Черт, придется раскрыть пару карт». «Взгляни на мои внутренние каналы. Я прорвался на путь смертного. В этом мне помогла Аида». «Я больше не тот слабый Адамантис. Раскрой глаза, отец!» На лице Антея отразилось удивление. Ранее безропотный и всегда послушный Крей сейчас перечил ему, не желая уступить. Естественно, для него это было чем-то неожиданным. Но более того, он уже изучил мою энергию и не мог поверить своим глазам. «Но еще несколько дней назад ты даже энергии не имел. Как такое возможно?» Каким образом ты умудрился так всех обмануть? В любом случае, мы разберемся позже, без посторонних. А сейчас отдай мне призы экзамена. И не подумаю. Я рисковал жизнью, чтобы добыть их. Не тебе решать, отобрать ли их у меня и говорю ли я правду. Я отвел ногу назад, собираясь бежать. Но в этот момент золотая энергия Антея вспыхнула, обвивая мое тело крепкой цепью, в которой даже невозможно было пошевелиться. «Ты глуп, если думаешь, что можешь от меня сбежать. Ты предстанешь перед советом глав, и мы решим, что с тобой делать». В мыслях снова мешались какие-то неизвестные мне ранее факты. «Если будет совет, то меня точно разоблачат. Еще и заберут все трофеи». С Антеем можно хотя бы договориться, несмотря на то, что он не видит толком во мне сына. С каких пор голове клана Фемиды, клана правосудия и справедливости, нужен совет, чтобы решить чью-то судьбу? Я видел, как он осёкся. Да, главное уязвимое место сильного человека всегда одно – его гордость. Важно лишь правильно ей манипулировать. Как офисный работник, я знал эту вещь лучше, чем что-либо другое. Отец, ты всегда был мудрым и справедливым главой. Неужели ты не сможешь решить судьбу своего приемного сына? Он задумался над этими словами, делая шаг в мою сторону. Его лицо отразило сложные эмоции, колеблясь между гневом и осознанием важности семьи. Только потому, что я все же считаю тебя сыном. Но поблажек не жди. Я не стану вести тебя к остальным. Вместо этого дам тебе шанс доказать свою честь испытанием Фемиды. Но для начала обработаем твои раны. Наконец цепи, стягивающие меня, рассеялись. Вместе с Антеем мы двинулись в первый зал экзамена, где престарелый мужчина осмотрел и обработал мои раны с помощью каких-то пахучих мазей и своей зеленовато-серой энергией. Это был лекарь с даром Асклепия, бога медицины. Клан Асклепия был один из немногих, кто не имел своих территорий. Им была подвластна лишь Академия медицинских искусств, окончив которую они либо уходили жить в любой другой полис, либо странствовали. В любом уголке Греции практик с даром Асклепия был уважаемым человеком. Спустя пару часов мне полегчало. Подземелье покинули практически все. Мы с Антеем ушли в числе последних. Он вел меня через холмы, по обоим сторонам которых было щедро усеяно деревьями. Вскоре на одном из таких холмов, что был выше остальных, показался высокий храм с широкими исполинскими колоннами. Наверху красовалась статуя изящной женщины в хитоне. Некий мастер повторил все ее изящные изгибы, навсегда запечатлев в мраморе. На глазах у нее была плотная повязка. В одной руке статуя сжимала меч, в другой же держала рычажные весы с двумя чашами. Мы вошли в Периптер, оказавшись в самом центре колоннады. Также тут находился высокий, в человеческий рост, алтарь, на постаменте которого находился широкий камень. Чуть дальше от него стояла большая чаша, в котором полыхал огонь. Если ты пройдешь испытание Фемиды, то я признаю твою силу и оставлю призы у тебя. Как только ты положишь ладонь на этот камень, испытание начнется. Я буду задавать вопросы. Если ответишь правду, то огонь окрасится в зеленый цвет. Если ложь, в красный. Если ты солжешь трижды, то будешь наказан энергией правосудия, и твои каналы разрушатся. Я тяжело выдохнул, пытаясь придумать решение. Если вопросы будут неудобными, мне придется лгать. Никто не должен узнать, кто я на самом деле. Пока мысли отчаянно вертелись в моей голове в поисках выхода, тело решительно подалось вперед. Моя ладонь опустилась на алтарь. Я готов. Без тени сомнения ответил я, глядя в глаза Антею. «Мне нечего скрывать». Антей едва открыл рот, чтобы задать вопрос, как внезапно заметил что-то среди колонн. «Аида, что ты тут делаешь?» Девушка медленно вышла в центр и приветственно кивнула отцу. «Прости, я видела, как вы пошли к храму Фемиды и последовала за вами. Если Крей проходит испытание, то я хочу присутствовать. Адамантис нехотя кивнул и вернулся к алтарю уже вместе с Аидой. Она кивнула и мне, одарив милой улыбкой. Итак, назови мне свое имя. Кто ты? Вот тебе на первый вопрос и тут же затык. Как я должен отвечать? Примет ли Фемида мою правду или сочтет за ложь? Если я скажу, что я Крей, это будет ложью. Ведь я попал в это тело, а не родился с ним. Нужно грамотно подбирать слова. Антей внимательно смотрел на меня, недоумевая, почему я так долго думал над столь простым вопросом, который задавался-то скорее всего, чтобы я понял, как работает испытание и не посмел врать. Хозяин этого тела – Крей Адамантис, приемный сын Антея Адамантиса, главы клана Фемиды. Огонь полыхнул, зеленым цветом. Все верно. Ведь это чистая правда. Хозяином тела был действительно Крей, а я всего лишь занял его место позже». Антей кивнул. Его устроил ответ, несмотря на странную форму. Тем временем прозвучал второй вопрос. «Ты смог добраться до зала зверей вместе с Инеем, обогнав всех остальных участников. Как тебе это удалось?» Я следовал точно за ним. Правилами не запрещено подобное. Он мастерски огибал опасные места, а мне хватило ловкости поспеть за братом. Снова зеленый цвет. Тем временем я постепенно понял принцип работы алтаря. Судя по первому ответу, он считывает правду или ложь ответа объективно, без применения к контексту и ситуации. В зале духовных зверей. «Зачем ты украл призы?» «Они предназначались инею». «Я не крал призы. Я прошел экзамен и заслужил их». Огонь затрепетал, будто обдумывая сказанное. Но я понял, что сглупил еще до того, как вспыхнул красный цвет. «Я не прошел экзамен. Это было ложью. Ведь я не вошел во вторые ворота, а значит, призы считаются украденными». Да, я не закончил испытания, решив, что еще не готов к жизни полноправного практика Греции. Мне все еще не достает силы. Молчи, Крей. Это не важно. Ты здесь не чтобы оправдываться, а чтобы ответить на вопросы и познать правосудие. Я решу, виновен ты или нет. Каким образом тебе удалось одолеть духовных зверей и Мантикору? Я достиг третьей стадии благодаря амброзии, которую подарила мне Аида. Вместе с Инеем мы одолели зверей. Но он пал от Мантикоры. Я смог одолеть ее благодаря своим силам, ловкости и смекалке. Снова зеленое пламя полыхнуло, но Антей был недоволен. Ему, кажется, не доставало ответов. Какой силой ты пользовался, чтобы победить Мантикору? Как тебе удалось сразиться с таким количеством зверей и быть наравне с Инеем? если ты получил силу совсем недавно. Я не знал, как ответить на этот вопрос. Я пользовался своей силой и своей энергией. Красный. В этот момент Аида хотела что-то сказать, но Антей остановил ее коротким жестом. Кажется, глава клана Фемиды что-то понял, поэтому следующим вопросом он поставил меня в тупик. Я хочу знать, кто твой покровитель, каким даром ты можешь пользоваться. Если я солгу третий раз, то энергия правосудия разрушит мои каналы. Что же я должен сказать? Отец, ты уже узнал достаточно. Крей действительно победил Мантикору, алтарь это подтвердил. К чему эти странные вопросы? Аида попыталась вступиться за меня. Она чувствовала, что у меня есть какой-то секрет. «Не стоит», – улыбнулся я. «Я отвечу на твой вопрос. Покровителем Крей Адамантиса является Фемида, поскольку он был принят в семью главой клана Фемиды. Благодаря инею я использовал дар Фемиды. Крей действительно был фемидцем, вот только моим покровителем является Кронос. А благодаря Фебу я могу использовать и дар Кибелы. Но тебе знать об этом не обязательно, верно, алтарь?» Огонь свернулся в причудливую спираль и снова загорелся зеленым. После чего я убрал руку. Думаю этого достаточно, отец. Ты действительно узнал то, что хотел. Да, я забрал призы, потому что победил Мантикору, но моим правом было не идти через вторые ворота. Антея глядел меня, после чего перевел взгляд на свою дочь. Хорошо. Я оставлю все как есть ничего не скажу остальным главам Микен. Но знай, если ты как-то навредишь репутации адамантисов, я не буду тебя щадить. С этого момента я буду наблюдать за тобой. Аида, мне нужно с тобой поговорить по поводу Амброзии, что дала тебе мать. Пойдем». Девушка кивнула мне в знак того, что все будет хорошо, после чего они удалились вместе с Антеем. Я же остался в храме Фемиды, и, тяжело выдохнув, уселся на пол, прислонившись спиной к колонне. Да уж, денек явно не из легких. Еще бы один неверный ответ, и моя сила укатилась бы коту под хвост. Этот Антей – очень проницательный мужик. Нужно быть аккуратнее с ним, как, впрочем, и со всеми главами. Я должен в совершенстве освоить свою копирующую технику, к тому же, наконец, научиться использовать «Дар Кроноса». Как оказалось, та пурпурная энергия из моей груди обладала аспектом времени и принадлежала Кроносу. Вот только она проявлялась только в момент опасности и заменяла мою бесцветную энергию. С одной стороны, это спасало меня от того, чтобы быть раскрытым. С другой, тяжело управляться силой, которой полностью не владеешь. Я покопался в сумке, вынув из нее широкую книжку в кожаной оплетке символом совы на обложке. Открыв ее, я с удивлением понял, что вполне понимаю древнегреческую письменность и очень хорошо. Что ж, язык учить не придется, это радует. Следующие несколько часов я провел в детальном изучении своего нового приобретения. Боевая техника, которая была описана в книге Афины, называется «Мудрость Афины». Это техника четвертого ранга которая требует как минимум третьей стадии пути смертного и понимания законов мира. Эта техника может быть использована теми, у кого есть дар афины, фемиды, кибелы или любого другого дара, который имеет аспект мудрости. Основной принцип этой техники заключался в том, чтобы сосредоточить свою энергию в третьем глазе, в точке между бровей, которая является центром интуиции и прозрения. Затем нужно активировать свой дар и воспользоваться его особенностями. Дару Афины техника дает способность видеть скрытые законы и паттерны во всем, что окружает практика, и менять их в свою пользу. Дару Фемиды дает способность узреть суть вещей, в том числе и слабые точки противника, а также обманные тактики и маневры. Дару Кибелы дает способность общаться не только с животными, но и с растениями, просить у них помощи, и видеть то, что видели они. Используя свой дар, нужно находить слабые точки врага или в окружающей среде, и атаковать их с помощью своей энергии. Эта техника позволяет не только наносить урон, но и манипулировать законами мира в свою пользу. Например, можно изменить направление силы тяжести, создать иллюзии или вызвать природные катаклизмы. Для изучения этой техники нужно иметь хорошую основу в культивации и знании законов мира. Также нужно иметь сильную волю и умение анализировать и решать проблемы. Эта техника требует много практики и опыта, так как каждая ситуация может быть разной и требовать разных решений. Она не подходит для тех, кто полагается на силу или скорость. Требует тонкого и глубокого понимания мира и себя. Я стер пот со своего лба. По мере того, как я продолжал читать руководство, В моих жилах струилась энергия. Я ощущал, как эти знания буквально впечатываются в мой разум. Вот только применить их не представлялось возможным. Да, моя собственная энергия не имела никакого аспекта или дара. Поэтому сложно было сказать, каким образом я должен был изучить технику, завязанную на определенных законах. Но попробовать все же стоило. Я сфокусировался на внутренних каналах и закрыл глаза. Энергия равномерно текла по ним, была податливой, но все еще не имела собственного окраса. Я потянул ее наверх, к точке межбровей, пытаясь собрать как можно больше. Сосредоточение энергии стало пульсировать и отдавать легкими импульсами по всему телу. Дальше руководство предполагало использование дара. А что если... Продолжая собирать энергию в так называемом третьем глазе, я также протянул небольшое количество груди в место, где у меня появился символ песочных часов. И тут внезапный прилив сил окутал мое тело, заставляя вздрогнуть. Кажется, моя догадка была верна. Открыв глаза, я убедился, что из груди вырывалась пурпурная энергия, которая тонким потоком взмыла вверх, и словно острая жало мантикоры вонзилась меж моих бровей. В следующую секунду я увидел, как более десятка человек окружили храм Фемиды. Многие из них держали короткие мечи наготове, но каждый был облачен в коричневую тунику символом клана Кибелы. Они взяли меня в плотное кольцо, из которого не было выхода. Моргнув, я снова увидел пустой храм. Если я правильно понял... Даже не закончив мысль, я подорвался и вылетел из колоннады отбежав ко входу в густой лес. В тот же момент с противоположной стороны показались Феп и Парфен, а вслед за ними еще множество практиков клана Кибелы, которые были в основном на второй или третьей стадии пути смертного. Они начали окружать Периптер, но поняли, что опоздали всего на мгновение. Тогда один из них заметил мою фигуру, скрывающуюся за деревьями. «Вон он! Отрежьте этому ублюдку голову!» Взревел Феб, и толпа практиков ринулась за мной.